его убили да ли он понимающе качнул головой кажется запутанная история начинает понемногу проясняться да нор кивнул наверное такое очень редко происходит обычно перекидыш переходит из одного человеческого тела в другое лишь после гибели но для этого необходимо чтобы зверь попробовал кровь убийцы ощутил ее вкус на своих клыках и тогда убийца уже на следующее полнолуние сам превратится в то чудовище, которое уничтожил. А в моем случае произошла странная вещь. Я не убивал Перекидыша, но он умер практически сразу после нападения на меня и вдоволь нахлебался до этого моей крови. Полагаю, именно поэтому он не получил полной власти над моей душой. — В чем это выражается? — сухо спросил Рони. Во многом. Нор несколько растерянно улыбнулся. — Можно сказать, он сидит у меня на очень короткой цепи. Думаю, если бы я не был так сильно ранен, то сумел бы вообще не пустить его в душу. Однако я неделю провалялся в беспамятстве с недаемой лихорадкой. Родители уже готовились к погребальному обряду. И вдруг я пошел на поправку. Полагаю, именно в тот момент я сдался и впустил в себя зверя, а он, в свою очередь, помог мне не умереть. Признаюсь честно, первое полнолуние после произошедшего я пережил с трудом. Так боялся, что превращусь в зверя и убью всех своих родных, что едва не сошел с ума. Я тогда еще был прикован к кровати, поэтому не сумел уйти в лес. А признаться, признаться не хватило смелости. Отец поведал мне, что сделали с тем юнцом. Говорят, нечисть перед смертью должна мучиться так, как страдали его жертвы. Поэтому чем дольше она умирает, тем лучше». Судя по рассказу отца и смутным воспоминаниям Перекидыша, которые являлись мне в кошмарах, тот мальчик полностью заплатил за свое преступление. И я. Я просто не мог сказать, что Перекидыш на самом деле жив. Я так устал к тому моменту от боли. Голос Нора предательски дрогнул. Юноша прерывисто вздохнул и отвернулся, пряча от собравшихся влажный блеск своих глаз. — Быть может, хватит его расспрашивать? — совершенно неожиданно вступила в разговор Рая, вскочила на ноги и воинственно сжала кулаки. — Неужели вы не видите, что он устал? — А это что за пигалица? удивленно спросила Эйра и тут же ответила сама себе, словно припомнив. — Ах да, Райя! Да ли он? почему твои ученики осмеливаются вмешиваться в разговоры старших? Тот не успел ничего ответить, потому как Нор успокаивающе положил руку на плечо девушки и негромко проговорил. — Все в порядке, Райя, сядь. Да ли он не сумел сдержать довольной усмешки при виде этой сцены? Вот как! Значит, недавний ритуал в самом деле сильно сблизил младших гончих. Возможно, теперь Нор отступится от своей сумасшедшей идеи добиться любви Эвелины.